«Набережная». «Ты как-то иначе выглядишь», — сказала Галка. «Новый тональник? Делись, какой?» Морген пожала плечами. На самом деле, при том спешном переезде, она не сообразила прихватить с собой большую косметичку. И сейчас обходилась тем, что у нее тогда было в сумке, тушью и помадой. На крайний случай был еще маскирующий карандаш. Морген ограничивала себя в тратах. И хотя первое время было сложно ходить почти совсем без косметики, пришлось привыкать. У Эвану обострился гастрит на казенной кормежке. Морген покупала ему лекарства и продукты, которые приходилось носить каждый день. Холодильника там не было. Мирон, следователь по делу сына, только огрызнулся в ответ на просьбу Морган как-то поменять качество еды. Морган помнила наставление Галки и даже не заикалась о деньгах и взятке, хотя на самом деле отложила некоторую сумму, на всякий случай. Вдруг следователь сам намекнет, или что еще? Ведь он не сделал ничего, только вступил по глупости в лигу и листовки раскидывал устало сказала морген сколько уже можно нас мариновать как будто он преступник какой то следствие еще идет бросил мирон и будет идти столько сколько надо ни сахарный не развалится у нас таких как он весь подвал и по городу еще немерено гастрит вполне может перейти в язвенную болезнь сказала морген вы хоть представляете что это У него не настолько высокий уровень магии, чтобы такие болячки залечивать самостоятельно. Он еще молодой, понимаете? Из-за всего этого он... Шаг назад, — процедил Мирон, потому что Морген в запале наступала на него, и воздух вокруг постепенно нагревался. — Мамаша, прекратите истерику. Ничего вашему сыночку не сделается. И если еще раз подойдете ко мне, я дело уже на вас заведу. «Подкладываться под всех следователей, не советую, не поможет». Морген вспыхнула, почти отпрыгивая назад. Потом все крутило в голове этот разговор, и обида колючим комом стояла в горле. Нет, она ничего не стала пояснять этому следователю, вот еще унижаться оправданиями. И вообще побоялась спорить. Сейчас в руках Мирона судьба сына. От расстройства Морген все перепутала и после работы приехала к своему старому дому. Под темными окнами квартиры едва не расплакалась от усталости. Посидела на холодной скамье, приходя в себя. Добираться в особняк отсюда было неудобно. На двух автобусах и трамвае. Морген решила немного срезать, дойти пешком до набережной и на той стороне реки сесть на трамвай до центра. Там можно будет немного прогуляться и в булочной купить мясной пирог. Если рог и тень уже дома, то наверняка голодные, как волки. Бабка с третьего этажа принципиально не помогала им с готовкой. Называла двумя оглоедами и гоняла из своей кухоньки. Морген сначала улыбнулась, вспомнив тот вечер, когда бабка, Катарина Михаевна, на самом деле, напугала их всех а потом обыграла в Дилекто и угостила вкуснейшим пудингом. От еды мысли вернулись к Ивану, и Морген снова расстроилась. Сжимая в кармане амулет-отпугиватель, она шла темными подворотнями к набережной, поглядывая по сторонам. Было уже совсем темно и поздно. Когда она выскочила к освещенной набережной, едва не бегом, То к неожиданной радости увидела долговязые фигуры своих соседей. Рок и тень стояли под фонарем с двумя молодыми людьми и что-то оживленно обсуждали. «Даже если они не на машине, то всем вместе добираться до дому будет куда спокойнее», подумала Морген, ускоряясь. При ближайшем рассмотрении четверки радости у Морген поубавилось. Лицо Рока цвело новыми ссадинами и царапинами. А Тень держал левую руку на перевязи. Ребята, которые с ним разговаривали, выглядели не лучше. «Вы что, подрались?» — рассердилась Морген, забыв поздороваться. «Привет, док!» — жизнерадостно отозвался Тень. «А мы к вам в больницу заходили недавно, думали вас застать». Незнакомые юноши смерили ее удивленными взглядами. И тут Морген поняла, что видела их уже мельком, в кабинете, где работали Донну и Мирон. «Здравствуйте», — сказала она, и ребята в разнобой кивнули. Тот, который был ближе к ней, светловолосый и улыбчивый, с большим фингалом под глазом, даже представился. «Кимбли, я вас помню, вы приходили к нам в отдел». «Здрасте», — из-за его спины сказал второй. «А я Мирослав». Невысокий и худой он мало походил на будущего боевого мага. Но Морген подумала, что они оба молоды, лет 19-20 и могут еще раздаться вширь и ввысь, как Доннок, к примеру. Хотя нет, до его роста им не дотянуться. Мы не друг с другом дрались, возразил Тень. Просто нарвались на отморозков. Ребята нам помогли. Ну. — неуверенно сказала Морген. — Что друг с другом не дрались, хорошо. Но там все в порядке? Потом разошлись? — Они сбежали, — фыркнул Мирослав, весело блестя зелеными глазами. — Мы едва успели им навалять. Морген покачала головой, улыбаясь. — Вы хоть в травму зашли? Вас осмотрели? — Мы не в травму, а в вашем отделении были, — сказал тень. — Все сделали. «Нам даже конфетки дали!» Он предъявил горсть разноцветных круглых леденцов пополам с пустыми обертками. «А, да фигня все!» — беззаботно сказал Мирослав. «Вон только тени руку вправили, а у нас ничего, кроме царапин. Слушайте, я побегу, у меня ж свидание. Алинка и так меня прибьет за разбитую морду, а если опоздаю, так и вообще». «Да беги уже!» — сердито буркнул Кимбли. «Все уши этой Алинкой прожужжал!» «Завидуй молча!» — хохотнул Мирослав и махнул рукой. «Ну все, увидимся!» Взмахивая рукой, он невольно поморщился. И Морген просто по привычке прищурила глаза, вглядываясь иначе. У парня был сильный ушиб ребер слева и подвывих запястье. «Ничего, кроме царапин. Ну, конечно!» — сердито подумала она. «Мальчишки и есть мальчишки. Не заставишь признаться, где болит». Она еще подумала, окликнуть его или нет, но решила, что не стоит. Он все равно спешил, а травмы не такие уж серьезные. Мирослав вежливо попрощался с ней, и Морген кивнула, снова проглотив просьбу остановиться. Всего лишь ушиб, ничего критичного. Уходя вслед за роком и тенью, Морген несколько раз обернулась. Зеленоглазый стажер неприятно напомнил ей о призраке в зеркале.